Эпилог. 6 июля год неизвестен. Ночью с 20 на 21 д е к а б р я 2012 г о д а Небиру подошла к земле на расстоянии выстрела. Вместе с закатом на планету легла тяжелая тень неумолимого разрушителя. Неизвестная технология разбудила систему анунаков, та сработала на отдачу и все человечество погрузилось в глубокий сон. В некоторых регионах военнослужащие пытались сражаться с кораблями астероидами пришельцев. Войска российского и китайского ПВО взорвали несколько ядерных ракет. Но силы были неравными. Восстание было подавлено. Интервенты высадились на всех материках. На земле загрохотали каменные гусеницы транспортников. Небо заволокло от тяжелых истребителей и десантных кораблей. Наступила эра ужаса и смерти. Как ни прискорбен этот финал. У человечества все же остался иллюзорный шанс на спасение. Некоторые не уснули, худые от постоянного недоедания, облученные радиацией, скрывающиеся в подземельях и руинах домов люди начали строить новое общество. Я хочу надеяться, что мы сумеем выстоять и когда-нибудь уничтожим этих демонов во плоти. Мне всего шесть лет, и, наверное, я очень наивен, хотя опережаю по развитию восемнадцатилетнего парня. Спасибо дяде Антону за это. Отсюда начинается мой дневник. Пусть я с к у п на слова, но я расскажу вам историю этой войны. И верьте мне, мы победим. Антон Романович Ветров Конец книги. Читал Хантер 45 2012 год.